Глава пятая. С о том, не случайен ли выбор города для проведения последнего перед туром по Европе концерта, я и заснула. Успокоили меня цифры. Все же вероятность была в 20%. А это вам не свисток на зонтике. Проснулась я? Нет, не от традиционного стука в дверь. И даже не от телефона, который наконец-то догадалась вырубить ко всем ипотечным демонам. Мне просто дико захотелось есть. Да что там есть, жрать. Причем никаких-нибудь смузи, жульенов, канапе, нет. Мне хотелось борща, пельменей и сала. На часах было три ночи. Значит, у нас около десяти вечера. Позвоню Сашке, я же ей оказала материальную поддержку. Пусть она оказывает моральную, удерживает меня от ночного дожора» мазнула пальцем по телефону, открывая журнал вызовов, ткнула на последние звонки и поднять трубку, прислонила телефон к уху и вместо «привет» произнесла «Саш, спасай, я хочу окрошку, окажи мне поддержку, отговори, а то все жертвы напрасны», — конючила я. Да, с сестрой мы порою и цапались, но она была мне вторым, после бабушки, конечно, самым близким человеком, а год назад стала и первым. В трубке молчание. А потом... У меня единственный вопрос. Кто такой Саша? Я чуть телефон в окно не выкинула. Ну, это же надо было спросонья набрать белобрысого гада. Я ошиблась. Я уже хотела нажать отбой, как трубка рявкнула. Ника, не смей. Я так и замерла. А потом телефон зашипел рассерженным аспидом. Кто такой Саша? «Зачем? Чтобы своим дружкам рассказать?» Тут же взбеленилась я. «Про мои буфера и позы в постели ты уже, как я поняла, их просветил?» «Убью!» — прошипел Макс. «Чтобы убить, тебе сначала нужно пройти таможню», — педантично напомнила я. «Дэн в соседней комнате. Там нет таможни. Там только дверь». Белобрысый быстро взял себя в руки. «Ника, я не говорил ему о тебе. Да никому». «Неужели ты думаешь, что я такая сволочь и придурок?» «Честно, мое состояние было далеко от спокойствия. Ты не придурок. Во всяком случае, мне ты справку из психушки не показывал, а я не врач, чтобы ставить диагнозы. Но ты очень похож на психа» и повесила трубку. А потом сделала то же, что и Макс в свое время с номером Игоря. Мой черный список увеличился вдвое. «Уснуть я уже не уснула» а потому решила встретить последнее свое нормальное утро не в позе «собака мордой вниз», а на пляже, любуясь рассветом. Собралась и пошла. Наверняка тренер ломилась в мою дверь с утроенным энтузиазмом, но я в это время была уже далеко. Песчаный пляж купался в лучах восходящего солнца, вокруг разливалась тишина, нарушаемая лишь шепотом волн и редкими криками чаек. Вода! Лазурная, прозрачная, оказалась теплой и ласковой. Начинался новый день. Позавтракав в одном из кафе рисом с овощами и рыбой, я погуглила, куда можно податься за впечатлениями и не нарушить при этом законы как государства Бали, так и здравого смысла, и отправилась на прогулку по рисовым террасам. Топать до них было километров пять, но утренняя прохлада еще не сошла, потому прогулка была в удовольствии. Зелёные, словно в фотошопе выкрутили до максимума контраст рисовые террасы, были образованы рекой. И, судя по отзывам туристов, являлись едва ли не самым фотогеничным местом на Бали. Вторую половину дня я провела в статусе режим тюленя на лежбище включён. Грея бока на пляже. Горячее солнце, ласковое море. За то время, что я загорала, Успела познакомиться с компанией, тремя девушками и четырьмя парнями из Архангельска. Они пригласили меня поужинать прямо на пляже. Я взяла и согласилась. Недалеко был рынок, где мы и купили рыбу и моллюсков. Их там же нам приготовили на гриле. Вернувшись на пляж, мы прямо на песке, в нескольких метрах от прибоя, постелили одноразовую скатерть, расставили добычу. Было полное ощущение – что мы сидим в гигантском кинотеатре на премьере и смотрим картину «Солнечный диск погружается в морскую пучину» из первого ряда. И она впечатляла. Хотя один из парней, не обремененный, как трое его друзей и подругой, то и дело поглядывал на меня и был не против уединиться. Но я не стала портить последний свой вечер на Бали, ибо мужиков и в родном городе много, а такой закат в моей жизни один. Я наслаждалась лёгкой беседой ни о чём и лёгким же австралийским вином, а ещё салатом, рисом, жареными мидиями и фруктами. Я смотрела на раскинувшийся крестом закат, на то, как розовые прощальные лучи гладят спокойные воды океана, и ловила себя на том, что уже скучаю, несмотря ни на что. Я влюбилась в этот удивительный остров, а ещё немного жалела, что не успела столько всего увидеть — Завтра я уже встречу закат, сидя в самолете и печально глядя из иллюминатора. Поддавшись сиюминутному порыву, я полезла в кошелек и, выудив монетку, стремительно встала, вбежала в волны и кинула кругляш. Всплеска не услышала. Глупо, но все же. Вдруг именно эта монетка заставит меня вернуться сюда еще раз. Надо мной посмеялись, но не зло, по-доброму — В отель добралась уже ближе к полуночи, достала из сумки разрядившийся телефон и легла на кровать с мыслью «Всего одна минутка, и иду в душ». Минутка пролетела быстро и закончилась стуком в дверь. Мда, энтузиазм нашего тренера можно было использовать против террористов. В том плане, что он был способен убивать, причем массово. Дверь я заспанная открыла с фразой «Даже в последний день...» «Всегда!» — был мне убойный ответ. «И сегодня у нас необычная тренировка, так что наденьте купальник, мы будем заниматься серфингом. Сегодня, наконец-то, есть волна». Наверное, только обещание Онова и заставило меня пересилить себя и влезть в купальник, а потом и потопать на тренировку. Волны, правда, были небольшие, но мне их хватило. А еще хватило ударов доски по рукам. Правда, если бы я ими не прикрывала голову, то прилетала бы по моей макушке. В итоге я наглоталась воды и впечатлений по самые уши. Вернулась обратно в номер, позавтракала и, собрав вещи, глянула на телефон. Оказалось, я его так и забыла поставить на зарядку, а нужно было выезжать из номера. Подумала, что если подзарядить его совсем немного и отключить, то по прилету как раз хватит на пару звонков. А там, глядишь, уже и буду дома, а в самолёте мобильный пусть будет вырублен. Трансфер, аэропорт и перелёт слились для меня в одно. Я не верю, что уже всё. Дома меня ждала ещё целая неделя отпуска. Сашка и... на этом список заканчивался. Игоря и Макса я решила оставить в прошлом, начать всё заново. Погода родного города встретила меня дождиком и промозглым ветром, Всё в лучших традициях. Я, ёжись, вышла из аэропорта, когда зазвонил только-только включённый мобильный. Мелкая. «Ник, ты чего? Совсем, что ли? Я до тебя достучаться со вчерашнего дня не могу», — накинулась на меня Сашка. «Так от нервов за тебя и копыта откинуть недолго». «Не переживай. Если ты умрёшь, я найду для тебя некроманта», — успокоила я. С учётом того, что говорила я это, сидя рядом с водителем такси, В общем, удостоилась очень подозрительного взгляда лица неопределенно кавказской национальности. Зато доехала до дома быстро и без разговоров. Малая же, узнав, что через час я буду у себя, тут же отключилась. Я могла спорить на что угодно. Она сразу же вылетела из дома на первой космической и ринулась ко мне на другой конец города. Едва такси затормозило у подъезда, я вышла из машины, как двор огласил крик. «Ты вернулась!» Сашка в пронзительно-розовом свитере и голубых, как берлинская лазурь джинсах, мчалась навстречу, наплевав не только на лужи, но и, казалось, на законы физики. Спустя миг она уже повисла на моей шее, а для надежности еще и ногами обняла. В этом была вся мелкая, непосредственная, порою колючая, но она была моей любимой сестренкой — Сашка вцепилась в меня оголодавшим таежным клещом. Как позже выяснилось, голодным вовсе не фигурально. Спустя полчаса, когда чемодан стоял в прихожей, а я влезла в уютный халат и домашние тапочки, то убедилась, что желудок Сашки бездонный. В нем бесследно исчезла целая пачка дежурных пельменей, которые обретались у меня в морозилке на случай голода и хозяйской лени. Но на этом ягоза не остановилась и запихнула в себя еще целую пачку сыра в нарезку и полбанки варенья. Мой желудок, уже свыкшийся с листиками салата и прочей полезной для тела и отвратной для удовольствия дребеденью, даже не намекал на то, что пустой. Я ограничилась чаем и яблоком. Благо оно иноземное. За неделю не только не сгнило, но даже не утратило своего парафинового лоска. Спустя час Сашка наелась и рассказала, что папа, включив турбоскорость, вчера умчался на Алтай. А мама засела в своей комнате, и откопать ее из выкладок и расчётов невозможно даже экскаватором. А потом начался мой персональный допрос про отдых и как я вообще в него вляпалась. Я думала, стоит ли малой знать об Игоре, с одной стороны вроде младшая и мелкая, но с другой стороны – Девушка уже почти взрослая, частично совершеннолетняя и месяц назад даже запаспортизованная. В общем, рассказала, как есть. Только не стала упоминать, что Макс — это тот самый Макс. В моей версии он был просто мажором, с которым мы расстались после дайвинга. Все же про пляж Сашке было знать еще рано. Поймала себя на мысли, вот так и становятся ханжами. Сначала «Рана», потом «Какой симпатичный котик», а там и передача «Малышевой» вроде не совсем бред. Затем уже и на сериалы подсесть можно. Последней в этом списке появилась подъездная лавочка, и я помотала головой. Нет. Но Сашка уже этого не заметила. Она тараторила о том, что я вернулась очень удачно, теперь ей не придется после концерта пилить через весь город домой. Потом был невинный вопрос, а можно ли клюкве заночевать у нас? Почему нет? Я пожала плечами и что-я по двух хитро добавила. Из нее компот хороший получается, как раз сварю. Сашка фыркнула: не надо клюкву в компот. Я еще не все уровни игры прошла. Ага, значит клюква ник из игры. А вот какая Сашкина подруга под ним скрывается, я завтра утром и узнаю. Пусть твоя клюква приходит. Мне лишнего коврика на кухне не жалко. Я отхлебнула чай. Да можно и без коврика даже. Тут же просияла сестричка и кинулась меня обнимать. Лиса, лиса да и только, но любимая. Сашкины объятия прервал звонок в дверь. О, это, наверное, клюква, обрадовалась Сашка и умчалась открывать. Я же почувствовала, как меня только что виртуозно обвели вокруг пальца. Сдавленная «Ой!» из прихожей заставила меня подскочить с места. Путаясь в длинных полах махрового халата, я ринулась к младшей, которая заголосила сиреной. «Ты!» Выбежав в прихожую, я узрела здоровенный веник. Букет впечатлял. Державший его тоже, но мелкая удивила еще больше – Она стояла, замахнувшаяся на гостя, топтавшегося в дверях детским стульчиком, который в прихожей выполнял у нас роль пуфика стоял. Игорь же в ответ ощетинился своим гербарием. «Ника!» — выдохнул тот, кто неделю назад костерил меня последними словами. «Нарисовался!» — Сашка буквально озвучила мои мысли. Но бывшего этим было не пронять. Он глянул на мелкую... Это детсадовцы на асфальте мелками рисуют, а как нарисуются, идут домой, — процедил он. Намек младшей был столь же тонкий, как бревно. Мол, лишнее ты тут, девочка. Возьми чупа-чупс и посиди в контакте, пока взрослые мириться будут. А я пришел и хочу попросить у твоей сестры прощения. Мне казалось, что мы все выяснили. Я сложила руки на груди, заодно запахивая поплотнее халат. В последнем нашем разговоре ты об матерь... Euh, пардон, осыпал меня комплиментами. Я был неправ. Поспешно перебил меня Игорь и быстро затараторил. Ника, да, я изменил тебе. Да, ты жестоко меня за это наказала. И да, тысячу раз да. Я был не в себе и дико бесился. Но я понял, как мне плохо без тебя. Прошу, давай все забудем и начнем сначала. Сначала? На какую-то долю секунды даже мелькнула мысль сказать да, но потом, глядя в напряженное лицо Игоря, я поняла, не чувствую к нему ничего, ничего, ни обиды, ни ревности, ни ненависти. Внутри только пустота, которая сродни разочарованию. Начала не будет. Я смотрела на Игоря поверх букета. Когда-то ты для меня был почти идеал, а сейчас... Сейчас разочарователен, Ника. Между нами столько всего было: лжи, холода, измен. Подхватила я. Уходи, я уйду. Но обещай, обещай подумать. И Игорь сжал губы в упрямую линию. Через три дня я приду за ответом. Если он будет таким же, то я приму его и уйду навсегда. И пафосом, держа театральную паузу, он посмотрел на меня пути, пути. Какие у нас с Игорем отношения? Сложные и глубокие, прямо как статусы у школоты в ВКонтакте. Я молчала, едва сдерживаясь от улыбки. Пауза затягивалась, медленно превращаясь из драматической в конфузную, из тех, когда не выучил урок, а тебя вызвали к доске. Игорь, блестяще отрепетировавший свой пассаж, судя по всему, не знал, что делать дальше, потому глянул на меня. Затем на Сашку, все еще жаждущую провести научный эксперимент из серии «Что крепче? Череп или табуретка?» Наконец на свой букет и поступил, как в свое время Наполеон после сожжения Москвы. Дал задний ход, пока ему не дали по кумполу. Верно сделал, а то мы девицы-белоус, не из тех, кто заламывает руки и роняет слезы надушедшей любовью тем более если она, это любовь, с гнильцой и запахом измен. Судя по всему, обещание в ближайшем будущем своей смерти Игорь и прочел на наших с Сашкой лицах, аккуратно положил цветочки на тумбочку и ушел. Утек в приоткрытую дверь, как представитель липового пенсионного фонда, узревший, что на пороге очередной квартиры, его встретили полковник ФСБ и начальник ФНС разом. «От цветочки ничего», — заметила Сашка, поднимая букет. «Но если ты хочешь, я еще успею с балкона их прицельно метнуть ему в башку, когда он из подъезда выходить будет». «Не надо. Букет не виноват, что его купил какой-то гад». Я глянула на розы с хризантемами. «Звучит прямо как слоган или девиз», — заметила мелкая. Даже на вид он был увесистым. «Красивый жест» а с учетом того, что бывший на мели еще и невероятно дорогой для него. «Звучит, как правда жизни», — усмехнулась я и, памятуя о сестринском характере, которому бы позавидовала любая черная ведьма, предупредила. «И не пытайся добавить в букет гантель, чтобы из окна вернуть цветы Игорю». «Да не смотри на меня так, будто я собралась убить этого изменщика». На меня глянули столь честные глаза, что стало ясно, в своих предположениях я была недалека от истины. «Не буду я ему делать зла!» Не смогла удержаться от подколки и перефразировала Булгакова. «Я в курсе, что ты часть той силы, которая вечно ничего не хочет делать!» Судя по возмущенному воплю, мастера и Маргариту мелкая уже читала. Спросив, во сколько сегодня у Сашки концерт, И узнав, что через четыре часа я решила утопить, погрузиться в ароматную ванную. Малая же, судя по звукам, развела бурную деятельность. Сначала урчал пылесос, жадным драконом заглатывая в свою утробу пыль. Потом на кухне лилась вода, извякала посуда. И под конец даже запахло чем-то вкусным и жутко вредным для фигуры. Чего у Сашки было не отнять, это упрямство. А Вот и сейчас. Улечённая в лентяйстве с помощью господина Булгакова, она ринулась доказывать обратное. К слову, этот трюк у меня часто срабатывал. И всё то время, что мелкая жила у меня, об уборке я не думала. Правда, раньше на готовку это не распространялось. Коронным блюдом Сашки были добытые в нелёгком магазинном походе пельмени. Я принюхалась. Чесночок из доба. Неужели малая прокачала навык повара до сотки? И тут в дверь раздался звонок. «Ник, ты кого-нибудь ждешь?» По-деловому вопросила Сашка из-за двери ванной. «Нет». Чуя неладная, я выключила воду и потянулась за полотенцем. В это время в прихожей раздалось шуршание бумаги, звук открывающегося замка и... Звон, смешавшийся с матом, а потом растерянный крик малой. Перепугавшись за Сашку, Я выскочила из ванной, едва завернутая в банное полотенце, с вантузом наперевес. Не знаю уж, почему именно с ним, но так вышло. Я ожидала увидеть все, что угодно. Вернувшегося Игоря, банду грабителей, группу быстрого реагирования в бронежилетах, но в прихожей, у двери, распахнутой на лестничную площадку, которая была почему-то усыпана цветами, заломив руку мелкой, стоял тип, словно шагнувший из фильма «Люди в черном». Нет, не в том плане, что из головы у него торчали щупальца или еще какие инопланетные мандибулы. Ворвавшийся к нам амбал был одет в строгий костюм. В ухе торчала гарнитура, но в целом субъект не внушал доверия. Мелкая пискнула, пытаясь вырваться. Незваный гость заломил ей руку сильнее. А я с криком «Отпусти, ребенка!» что есть дури, начала дубасить типа вантузом по шее. Меня он уже скрутить не мог, иначе пришлось бы выпускать Сашку. И судя по тому, что малая все еще была им схвачена, ее он считал куда более опасной, чем какую-то полуголую дамочку. — Да прекратите же вы! — спустя пару секунд бешеной атаки взревел мужик. — Я к вам пригла! — остатком фразы он подавился потому что Сашка именно в этот момент подтвердила то, что многие знакомые с нашей семейкой и так знали. Козла нужно бояться спереди, коня сзади, а Александру Белоус — со всех сторон. Коронный мах ногой у нее вышел просто отлично, угодив в то самое место, которое у мужиков отвечает за поиск романтики. Я же, сообразив, что незваный гость не засор в трубе и вантузом его не ликвидировать, попыталась на манер кавалериста запрыгнуть на сгорбленную спину бандита. Но то ли Круп слишком горцевал, то ли подпрыгнула я плохо. Впрочем, кое-чего я все же добилась, оказалась сверху. И вцепилась руками в шею, а зубами для верности в ухо. А то ведь еще скинет, поразит. Как выяснилось, переоценка ценностей у мужиков происходит в миг. Сашка тут же была выпущена на свободу, Меня же, полуголую, попытались спихнуть со спины. Угу, сейчас. Полотенце, которым я была обмотана, зажатое между моим телом и спиной человека в черном, держало последний рубеж моего сомнительного целомудрия. Заскрежетавший замок соседской двери оповестил. У нашего боя будут свидетели. Да еще какие! Клавдия Кузьминишна! Эта почтенная дама разменяла уже седьмой десяток но, по моим ощущениям, до сих пор работала агентом невидимого фронта, минимум внештатным осведомителем ФСБ, ибо она знала все обо всем и всегда. Вот и сейчас соседка появилась в самый пикантный момент, обозрела нашу композицию «Европа на быке», усеянной осколками и цветами пол и гаркнула на всю лестничную площадку. «Развратники!» Чтобы убедить ее в обратном, мне пришлось бы разомкнуть челюсти. Посему я предпочла быть здоровой развратницей, а не добродетельной отбивной. — Я сейчас милицию вызову! — громыхнула Кузьминишна. — Вызывайте! — хором грянули Сашка и бандит. Малая еще добавила. «Скорее — Скорее! Такого ярого сотрудничества с органами старушка явно не ожидала и резко захлопнула свою дверь, скрывшись в квартире. Малая же, увидев, что меня пытаются усиленно скинуть, подобрала что-то с пола и... Я почувствовала, как мимо меня пронеслось нечто, а потом тело здоровяка обмякло, и он рухнул на пол, заняв собой всю прихожую. Не дожидаясь приезда доблестного наряда полиции, мы с сестрой связали нападавшего. Три упаковки скотча на него извели, зато обмотали его хорошо, как гусеницу, что решила окуклиться. Дверь к этому моменту была заперта, я одета в джинсы и футболку, а средства успокоения, искренне надеюсь, что только успокоения, а не упокоение бунтарей, рассмотрено в деталях. Трещин на нем не было, а голову бунтаря я не разглядывала. Что же, скотч — универсальная вещь, им можно не только связывать, но и усмирять». Главное, чтобы один его вид был липким, а второй из дьюти-фри. Улетая, я прихватила на сувениры не только магнитики и ракушки, но и бутылку, уроженку Шотландии. Как оказалось, не зря. Время шло, дождь за окном тоже, доблестные стражи порядка не торопились заглянуть на огонек, а вот наш налетчик начал подавать признаки жизни или недовольства ею, я не поняла» ибо его пробуждение было ознаменовано матерым стоном. «Ять! Чтобы я еще раз кому-то приглашение пошел передавать!» У меня закралось сомнение. Когда же жертва девичьего гостеприимства пришла в себя и была допрошена с пристрастием, выяснилось, что сомневалась я не зря. Мы с Сашкой Нечаянно оглушили охранника группы похитителей ночи, который принес приглашение на концерт для некой Ники Белоус. И не только на сам концерт, но и на закрытый банкет после онова. Слова жертвы подтвердились документально. В кармане его пиджака обнаружился конверт с именным пропуском. На мой резонный вопрос, зачем напал на ребенка, охранник уничижительно фыркнул, дескать, это еще кто на кого напал. Как оказалось, Сашка, выяснив у меня, что гость незваный, не потрудилась глянуть в глазок, убежденная, что это вернулся мой бывший. Ну и решила вернуть ему букетик вместе с хрустальной советской вазой, что весело вместе с водой не меньше килограммов трех-четырех. В итоге дверь открылась, ваза просвистела у виска, секьюрити машинально среагировал на атаку, обезвредив нападавшего а дальше был мой триумфальный выход с Вантузом. Пришлось охранника освободить, скотч разрезать, а потом еще и залечивать его моральную травму борщом с помпушками, которые, пока я мылась, успела приготовить Сашка. К слову, малая быстро метнулась на лестничную площадку, с космической скоростью ликвидировала размазанные цветы и осколки вазы, а потом все то время, что телохранитель «Рокзвезд» уплетал ее стряпню, сидела и пялилась на него, как на небожителя. Я же выяснила, как Макс узнал мой адрес. Оказалось, что за деньги, а точнее, за мзду частному детективу, можно выяснить и не такое. Мой номер пробили по базе, и вуаля! На пороге стоит курьер с приглашением. Хорошо, что он был морально и физически подготовленным охранником, а не тщедушным мальчиком на посылках. Только когда гость умял две тарелки, Продегустировал содержимое бутылки, которые его же и оглушили. Обработал ссадины перекисью. В дверь позвонили они, ребята из полиции. Пришлось открывать, заверять, что разврат был обоюдный, и вообще Кузьминишне показалось. Когда же все ушли, и я с облегчением захлопнула входную дверь, то Сашка, сложив руки на груди, с серьезной, исключительно взрослой интонацией потребовала. «Колись!» Пришлось признаться, что тот мажор на курорте оказался фронтменом группы «Похитители ночи». «Ты пойдешь на концерт?» — с предыханием спросила сестренка. Я скептически глянула на мелкую. Это для нее он кумир, а для меня — чокнутый псих, решивший самоутвердиться за мой счет. «Конечно нет!» — отрезала я.